Глава 71. Дамы делятся секретами. Трудно сказать, кто был неправ, или же кто был неправ чуть менее, в обстоятельствах, что привели к разрыву лорда Чилтерна и мисс Эффингем. Старый граф, желая убедить сына заняться чем-нибудь полезным и чувствуя, что собственные усилия в этом направлении совершенно тщетны, если не хуже, имел с будущей невесткой тайные совещания и убедил ее постараться повлиять на возлюбленного. «Разумеется, я согласна, что ему следует чем-нибудь заняться», сказала Вайлетт. «И он займется, если ты ему велишь», отвечал граф. валит выразила сильные сомнения по поводу готовности Чилтерна повиноваться, однако пообещала сделать все возможное, и обещание свое исполнила. Лорд Чилтерн, когда она завела этот разговор, нахмурился и выглядел взбешенным. Подобное, однако, случалось нередко и вовсе не означало, что он и впрямь в ярости. Он был раздосадован, но не имел намерения обходиться с валит грубо. Тем не менее, вид у него был поистине свирепый. «Чего ты от меня хочешь?» — вопросил он. «Чтобы ты выбрал для себя занятие, Освальд». «Какое занятие? О чем ты? Мне стать сапожником?» «Не могу сказать, что я предпочла бы именно это, но если тебе угодно». Когда жених потемнел лицом, валит решила про себя, что не испугается, и была тверда, уверенная, что действует в своем праве. «Ты городишь вздор, валит. Я не могу точать сапоги». «Ты мог бы пойти в парламент». «Не могу. И не пожелал бы, даже если б мог. Мне не нравится такая жизнь». «Ты мог бы заняться фермерством». «Мне это непосредством». «Ты мог бы... мог бы заняться чем-нибудь еще. Ты должен что-то делать. Ты и сам это знаешь. Знаешь, что твой отец прав». Это легко сказать, Вайлет, но если уж ты намерена стать моей женой, думаю, тебе лучше быть на моей стороне, а не на стороне моего отца. Да, я намерена стать твоей женой, но неужели ты не хотел бы, чтобы я уважала своего мужа? А разве ты не будешь меня уважать, выйдя замуж? Вайлетт взглянула ему в лицо и увидела, что глаза его мечут молнией. Большой шрам на лбу словно бы углубился и куда более прежнего походил на уродливую рану. Брови сошлись у переносицы, лицо побагровело, словно от ярости. Если он таков сейчас, в период помолвки, что же будет, когда они станут мужем и женой? В любом случае она не станет его бояться, по крайней мере, не сейчас. «Нет, Освальд», — сказала она, «если ты решишь жить в праздности, уважать тебя я не буду. Думаю, лучше мне сказать об этом на чистоту». «Куда лучше?» «Как я могу уважать того, чья жизнь будет... будет...» «Будет какой?» — оглушительно рявкнул он. «Освальд, ты очень груб со мной. Что ты хотела сказать про мою жизнь?» Валет снова решила не поддаваться страху. «Такая жизнь будет постыдной», — проговорила она. «Стыдиться тебе не придется. Я не желаю навлекать позор на ту, кого так сильно любил. После того, что ты сказала, Валет, нам лучше расстаться». Она была горда и настроена по-прежнему решительно. И они расстались. Вайлетт сама велела жениху уходить, хотя сердце ее едва не разрывалось. Она казнила себя за жестокость и все-таки не желала взять свои слова обратно. По ее мнению, он ошибался, и она полагала своим долгом и своим правом сообщить ему об этом. Тем не менее, терять возлюбленного Вайлетт не хотела и по-прежнему намеревалась за него выйти, даже если он будет предаваться безделью. Такова была ее природа. Она никого не впускала в свое сердце, пока не решилась наконец подарить его избраннику целиком и полностью. Полагаю, еще за день до этого она могла предпочесть ему другого. Валет не позволила любви себя поработить, но взяла ее в услужение. Теперь, однако, становилось ясно, что избавиться от такой служанки непросто, даже если потребностей в ней больше нет вайлет с видом весьма самоуверенным согласилась разойтись с лордом Чилтерном и величаво удалилась прочь. Но стоило ей остаться одной, как ее обуяло отчаяние. Ведь она заявила жениху, что его жизнь постыдна. Разумеется, ни один мужчина таких слов не потерпит. Если бы лорд Чилтерн снес это молча, он не был бы достоин ее любви. Вайолетт сама поведала о случившемся леди Лори и лорду Брендфорду, а также леди Болдек. Последняя, конечно, торжествовала. И Вайлет мстила ей, уверяя, что до конца своих дней будет сожалеть о разрыве со столь достойным джентльменом. «Тогда зачем ты с ним рассталась, милочка?» — вопрошала тетка. «Потому что поняла. Я для него недостаточно хороша», — заявляла Вайлетт. Быть может, леди Болдок была не слишком далека от истины, когда уверяла, что таких страданий не претерпевала от племянницы ни одна тетушка на свете. Лорд Брэндфорд хлопотал, кипятился и, как водится, делал только хуже. Он поссорился с сыном, затем помирился, затем поссорился вновь, клянясь и божась, что во всем виноваты упрямство и дурной характер лорда Чилтерна. В последнее время, однако, благодаря влиянию леди Лоры, отец и сын опять наладили отношения, и мужественно старался в присутствии отпрыска удерживаться от резких слов и косых взглядов. «Они помирятся», — сказала леди Лора, «если мы с вами не будем пытаться их к этому подтолкнуть. Если станем вмешиваться, они не сойдутся никогда». Граф признал ее правоту и старался быть паенькой но труд этот требовал неимоверных усилий, чего ему стоило не осуждать сына, когда тот ежедневно изрекал вещи, которые привели бы в ужас любого отца, по крайней мере, такого, как лорд Брэнтфорд. Доходило до того, что лорд Чилтерн вслух сомневался в мудрости палаты лордов, а однажды заявил даже, что премьер-министру, видно, легче работать, когда у него в правительстве сидят три-четыре старых мямли, ведь любой непременно таковыми обзаводится. Отец в ответ пытался увещевать сына мягко и даже сводить все к шуткам, ведь иметь Вайолет Эффингем своей невесткой было самым заветным его желанием. Но даже пометуя об этом, Он находил, что не бронить сына – задача поистине титаническая. Леди Лора говорила о случившемся с Вайлит, и та неизменно утверждала, что надежды на примирение нет. Правда в том, сказала она утром в день приема у миссис Грешем, что мы нравимся друг другу, и даже если угодно друг друга любим, но совершенно не подходим для того, чтобы быть мужем и женой. От чего же не подходите? Мы слишком похожи. Оба чересчур вспыльчивы, упрямы и властны. «Ты, как женщина, должна уступить», — сказала леди Лора. «Но мы не всегда делаем то, что должны». «Понимаю, что не мое дело давать советы, учитывая, куда я завела саму себя. Не говори так, дорогая. Или наоборот, говори, ведь мы обе, как ты выражаешься, себя завели в такие дебри, что нам, кажется, придется поселиться вместе и обсуждать это до конца своих дней. Но, полагаю, разница в том, что тебе, в отличие от меня, не в чем себя винить». «Не могу согласиться. Не думаю, что я дурно вела себя по отношению к мистеру Кеннеди после замужества. Но мое прегрешение перед ним, и прегрешение тяжкое, состоит в том, что я вообще согласилась выйти за него замуж. И он отомстил тебе. Не будем говорить о мести. Я верю, что он несчастен. И сама я несчастна вне всяких сомнений. А все из-за ошибки, которую совершила». «Я не намерена делать несчастным ни одного мужчину», — заявила Вайлет. «Ты хочешь сказать, что окончательно решилась не выходить за Освальда?» «Именно это. И не только. Я говорила про всех мужчин в целом. Не только твой брат был не в силах противостоять искушению и готов пойти на этот риск». «Есть еще лорд Фоун». «О, да, лорд Фоун. Быть может, я ему не причинила бы большого вреда, но и пользы не принесла бы». «И бедный Финниас Фин. «Да, и мистер Фин. Скажу тебе кое-что, Лора». «Единственный, кого, как мне казалось, я могла бы полюбить как мужа, кроме твоего брата, это мистер Фин. «А сейчас?» «О, сейчас всё, разумеется, в прошлом», — промолвила Вайлет. «Точно ли в прошлом?» «Совершенно. Разве он не женится на мадам Гослер?» «Полагаю, к нынешнему моменту всё уже решено. Надеюсь, она будет с ним добра и заботлива и позволит ему поступать по-своему и станет приносить чай, когда он вернётся домой, утомлённый трудами в парламенте». Потому что, признаюсь, я по-прежнему не вполне равнодушна к финису Мне не хотелось бы, чтобы он попал в руки суровой ханжи. Не думаю, что он женится на мадам Гослер. чего же? Не могу сказать точно, но едва ли это произойдет. А ведь ты была в него влюблена, да, Вайлет? Не совсем душа моя. Мне всегда было трудно влюбиться, в то время как большинству девушек, насколько я понимаю, куда труднее этого избежать. Когда я мысленно оценивала мистера Фина своей меркой — Он не то чтобы не подходил совсем, но как будто немного не дотягивал. Знаешь, как набирают в армию. Вербовщики измеряют рост в дюймах. Мистеру Финну не хватало каких-нибудь полдюйма. Быть может, ему недостает характера. Уж слишком он мил со всеми. Сказать тебе секрет, Вайлетт. Если хочешь, дорогая. Хотя, мне кажется, я его уже знаю. Он единственный мужчина, которого я когда-либо любила. Молвила леди Лора. Но ты слишком поздно поняла, что любишь его. Слишком поздно уверилась в этом настолько, чтобы пожалеть о встрече с мистером Кеннеди. Я ощущала, как во мне растёт это чувство, и отговаривала себя тем, что брак друг с другом принесёт беду нам обоим. В семье у нас было неладно, и у меня не осталось ни гроша за душой. Ты оплатила долги Освальда. Так или иначе, у меня не было ничего, как и у него. Разве я могла думать о подобном союзе? Но ведь он думал, Лора. Полагаю, да. Ты знаешь, что да. Ведь ты говорила мне прежде. Что ж, да, он думал о браке. Я пришла к какому-то глупому, сентиментальному решению остаться друзьями. Возомнила, будто мы сможем быть как брат с сестрой, и моя привязанность не оскорбит мужа. Из этих соображений его пригласили в Лох-Линтер, когда я гостила там сразу после того, как приняла предложение Роберта. Он приехал, и я, как и ты, измерила его своей меркой. Измерила и не нашла ни в чем недостатка. «Думаю, я знала его лучше, чем ты». «Весьма возможно. Но к чему измерять, когда это уже бесполезно?» «Как же этого избежать?» «Однажды он застал меня, когда я сидела на берегу Линтера. Помнишь, где первый водопад?» «Помню превосходно». «И я». Роберт показал мне это место, назвав самым красивым уголком Шотландии. «И там наш герой пел тебе о любви?» «Сама не знаю, что он тогда говорил, но помню, как сказала ему о своей помолвке», И почувствовала, что сама о ней жалею. И всё, что происходило с тех пор и по сей день, сплошные огорчения. «А он, Финиас, он всё ещё дорог тебе?» «Дорог? Да. Ты ненавидела бы меня, если бы я за него вышла. А мадам Гослер, ты станешь её ненавидеть, когда она станет его женой?» «Вовсе нет. Я не собака на сене. В какой-то момент я даже готова была желать, чтобы ты приняла его предложение. Но от чего? От того, что он сам желал этого всем сердцем. «Трудно просить мужчине столь быстрые перемены», — сказала Валят. «А разве мне было, что прощать ему? Мне, которая так решительно от него отвернулась, едва поняла, что он оставил след в моём сердце. Я пыталась стереть этот след, и не смогла, и всё равно вышла замуж за другого. Отчего же ему было не пытаться стереть из сердца меня? Кажется, ему удалось это очень скоро, и не только с тобой». Кто знает, скольких он стёр. Для него мы словно отметки трактирщика, нарисованные мелом. Одно движение тряпкой, и ничего нет. А чего бы желала ты? Небольшой зарубки, для памяти, сказала Вайлет. Впрочем, я не жалуюсь. Не имею права жаловаться. Ведь и у меня зарубки не осталось. Это глупо, Вайлетт. Глупо, что я не дала столь блестящему персонажу оставить в моём сердце зарубку? У такого человека, как мистер Финн, есть своя жизнь, которой он должен распоряжаться, по возможности разумно, не забывая о работе, удовольствии, долге, честолюбии и всем прочем. Если сердце его достаточно нежно, ему надо найти среди этих интересов место и для любви. Но безрассуден тот, кто позволит ей занять главенствующее положение. Это будет значить лишь, что разуму его недостает равновесие, и оттого он стал одержим одним единственным желанием. Даже для женщины такая страсть — признак слабости. Но тогда выходит, и ты слаба, Лора. Пусть так. Но разве его в том вина? Если я верно понимаю, он из тех, кто будет постоянен, как солнце, когда сочтёт, что это необходимо. Ты хочешь сказать, что будущий миссис Фин ничего не угрожает? Именно так. И что тебе или мне, если бы кто-то из нас решился взять его фамилию, ничто не угрожало бы так же. Но мы предпочли отказаться. «И сколько ещё будет таких, как мы, хотела бы я знать?» «Ты несправедливый, и не добра, вайлет. «Настолько несправедливый и не добра, что мне теперь ясно. Он затронул лишь твоё самолюбие, но не сердце. Что, по твоему мнению, он должен был делать, когда я сказала ему, что помолвлено?» «Полагаю, мистер Кеннеди не согласился бы поехать с ним в Бланкенберг». вайлет «Ведь, кажется, принято поступать именно так. Впрочем, даже это ничего не решает окончательно, верно?» Тут кто-то к ним подошел, и разговор оборвался.